Глава тридцать Пустые коридоры сливались перед глазами воедино. Дурацкий олень, застрявший в своей колонне, ступени крыльца, задний двор. Вокруг не было ни души. Еще утром тут кипела жизнь, и теперь вся усадьба словно вымерла, оставив Диану один на один с ее решением, возможно, принятым слишком поздно. Она не думала об этом, запрещала себе думать и просто бежала. Должно быть быстрее, чем когда-либо в ее жизни. Поворот, узкий проход между тесно прижавшимися друг к другу постройками, конюшня. Лошадей в стойлах оказалось немного. Большинство животных использовали для доставки гостей, украшений и угощений на место церемонии. Остались лишь те, кто по какой-то причине не пригодились. А вывести их на прогулку было просто-напросто некому. Никого, боги, вокруг действительно не было никого. Мона. С облегчением выдохнула Диана, увидев в одном из стойла знакомую белую морду. Кинулась к ней и остановилась, вдруг осознав, что лошадь-то не оседлана. Диза крутилась на месте, где у них вообще эти седла, а уздечки. И что там еще для лошади требуется? Ее совершенно точно в детстве учили не только как держаться в седле, но и как в случае необходимости правильно приготовить животное к поездке. Но даже тогда она слушала в полух, еще ребенком считая, что всегда поблизости будут слуги, которые все сделают за нее. Вернуться бы в прошлое и отвесить себе как следует оплеуху. Потому что оседлать лошадь без чьей-либо помощи для неё оказалось не намного реальнее, чем путешествовать во времени. «Мледи!» Раздался откуда-то из-за угла сонный голос. И Диана стремительно обернулась. Из кучи сена выбрался и теперь под слеповато щурясь сосна. На нее пялился помощник конюха, мальчишка лет тринадцати. Рыжеволосый, нескладно долговязый, весь покрытый веснушками — из заметной крупной щербины между передними зубами. Ты здесь, обрадовалась Ди. Даже голова закружилась от облегчения. Угу, буркнул угрюмый подросток и взъерушил петернюй волосы. На пол упало несколько застрявших в них соломинок. Вши у меня не взяли. И почесал пятерней затылок. С губ Диана сорвался нервный смешок, но она быстро взяла себя в руки. Ты можешь приготовить для меня Мону? Это срочно, пожалуйста! сказала скороговорка и сложила перед собой ладони в молитвенном жесте. Зря, очень зря. Потому что парнишка тупо моргнула, потом попятился от нее, как от заразной. Да чтоб вас всех! Мону оседлай для меня живо! рявкнула Диана, так что в стойлах забеспокоились лошади. Зато с мальчишкой мгновенно слетела вся сонливость. Он вытянул руки по швам, выставил грудь колесом и бодро оттарабанил. «Конечно, миледи! Сейчас же, миледи!» А потом понесся куда-то вглубь конюшни с такой прытью, будто кто-то пнул его под зад для ускорения. Диана вздохнула и обняла себя руками, проводив его задумчивым взглядом. Дорогу до холма, где возвели то ли храм, то ли дворец бракосочетания, тетка всякий раз поражала своими названиями для этого, по сути, одноразового сооружения. Диана практически не запомнила. Послушная Мона неслась во весь опор, ветер бил в глаза, а волосы хлистали по лицу и спине. Но Ди все равно казалось, что она едет слишком медленно и непозволительно, катастрофически не успевает. Время в сознании сделалось липким и зыбким, как кисель, и она вообще не была уверена, что уже не опоздала. К самому храму не подъезжала, спрыгнула с мона возле расколоченной коновизи, где оставили два хозяйских экипажа и других лошадей, и побежала так. Вокруг по-прежнему не было ни души, поместье словно вымерло. А двери импровизированного храма были наглухо закрыты, что означало только одно — церемония уже началась. Первой безумной мыслью было броситься к огромным двустворчатым дверям, с грохотом их распахнуть и ворваться внутрь. Но все же Ди хватило благоразумия остановиться перед самым входом и тяжело и надсадно дыша после быстрого бега перейти на магическое зрение, чтобы сперва осмотреться, а уже затем вмешиваться. Их было много, очень много, гостей. Несколько сотен человек. Десятки длинных скамей, правда, как в храме, выставленных в ряды с узким проходом посередине. Вон там, в первом ряду, Моя чело блюкла аура тетушки. Рядом выседал кто-то молодой и физически здоровый. Наверняка Себастьян. К удивлению, Диана также обнаружила среди гостей две яркие магические ауры — белую при белую и черную при черную. А так как светлая, частично повторяя форму своего обладателя, была крупной и шарообразной, а темная маленькой и невысокой, то в том, кто это мог быть, не было никаких сомнений. Выходит, старуха не ограничилась только местными и позвала на праздник гильдейцев, которые недавно приезжали в Сливду с проверкой. Берта и... Луиса, Льюиса, Луи... А к черту она все равно не запомнила. Думать о том, зачем леди Гарье это понадобилось. Узнала, что они доверенные лица самого лорда Викандера, и решила заранее навести мосты на будущее. Или просто хотела придать своему торжеству еще большую помпезность, пригласив магов якобы для обеспечения безопасности. А может вообще опять зациклилась на своей собственной свадьбе и пыталась воссоздать ее в мельчайших подробностях. Было некогда, и все эти мысли скользили где-то на задворках сознания. Диана искала ауру одного единственного человека, которую наверняка не могла бы спутать ни с чьей другой. «Успела», — прошептала она, наконец обнаружив Марку за пределами общего зала, за алтарем, там, где по традиции размещали крохотную комнатку, в которой жрец должен был провести беседу с молодыми непосредственно перед началом торжественной церемонии. Ди выдохнула с облегчением и потрусила вдоль полукруглой деревянной стены. Раз коморка, значит, в нее должен был быть отдельный вход. Впервые в жизни Диана была рада, что тетка так любит, чтобы все было сделано строго по правилам. «Да вы что, сюда нельзя входить никому, кроме жениха и невесты!» Ахнул лица и круглопузой жрец в ярко-жёлтой рясе, облегающей его шарообразную фигуру, словно чехол для мебели старое кресло. Марка, одетый в честь праздника в белоснежную рубашку и черные брюки, обернулся на звук. Он стоял у стены под подвешенной на длинном шнурке пузатой лампадкой с горящей свечой и держал женеду за обе руки. Невеста тоже вскинула голову, округлила глаза, попыталась забрать свои ладони. Но Марка качнул головы и ее руки удержал. «Стой, леди Делавэр сейчас уйдет и посмотрел на Дид так, что у нее все внутри сжалось от этого взгляда. Слишком много в нем смешалось всего. Но главным, пожалуй, был молчаливый посыл. «Уйди, ничего не изменить, так будет лучше». Хм. Резко изменил тон жрец по обращению к незваной гости, сообразив, что перед ним кто-то знатный и, возможно, важный. «Миледи, прошу вас, уйти, вы прерываете церемонию». И только теперь до Дианы дошло, что уединение со священнослужителем в каморке за алтарем не просто традиция перед церемонией. Это и есть часть церемонии. Именно отсюда жених и невеста обычно выходят уже с брачными браслетами на руках. А жрец торжественно объявляет их мужем и женой перед гостями. Она впилась взглядом во все еще сцепленные руки Марка и жены. Не было на них еще браслетов, не было. Да вот же, они лежат на табурете поверх темно синей бархатной подушечки, с ярко желтой как ряса жреца, бахромой по краям. Едва успела. Миледи, да нельзя мягко напомнила себе священнослужитель. Надо понимать, ради такого события вызваны из большого храма выволги. где видела купола издалека, но близко не подходила. Диана. А вот голос Марка мягким назвать было нельзя. Боу знает, что он подумал. Что она вдруг решила таким образом эффектно попрощаться? Что возомнила, будто имеет право присутствовать на закрытой части ритуала? Что? Ди не хотела знать, качнула головой и прямо посмотрела ему в глаза. «Нам нужно поговорить». «Однако...» — протянул жрец и, достав из кармана носовой платок, обтер им блестящую лысину. «Наедине», — добавила Диана. Священнослужитель пораженно крякнул. Жнеда ничего не понимая, часто заморгала. А Марка таки выпустил руки невесты и повернулся к Ди. «Тебе лучше уйти». «А я бы рад, да уйти не могу», — тут же высказался жрец. «Это нарушение всех». Диана бросила на него умоляющий взгляд. И тот прервался и печально вздохнул. «Да говорите уж, я отойду. Но выходить мне нельзя, не гневите богов». Чем можно разгневать богов, если выйти из душной комнатушки на воздух, где она не поняла и не стала спрашивать? «Спасибо вам», — кивнула жрицу с благодарностью. В ответ священнослужитель лишь еще раз вздохнул и отмахнулся. «Дело молодое, чего уж, дорогая невеста», — окликнул он совершенно растерявшуюся жнеду. «Пожалуйте со мной, я расскажу вам, как правильно просить благословения богини в первую брачную ночь». Та торопливо закивала, а Марка поморщился. Идею молиться в постели он явно не поддерживал. Миледи, пискнула Жнеда, пробегая мимо нее и на ходу присев в какой-то вольной вариации Книксона. «Сюда, сюда!» — поманил ее рукой круглый жрец. И стоило той подойти, продолжил преувеличенно громко. «Помните, милая, что богиня плодородия слышит лишь те молитвы, которые...» «Какой отзывчивый!» прошептала Диана, подойдя к Марка ближе. Мало того, что жрец отошел и принялся читать лекцию громче необходимого, чтобы не подслушивать и дать им поговорить, так он ещё повернулся спиной и теперь своей массивной фигурой закрывал от них невесту. «Ди, что ты делаешь?» Она отвлеклась на спину священнослужителя, поэтому едва не вздрогнула от этого вопроса, заданного спокойно, но твердо. Диана вскинула к нему глаза. Смотрел Марка соответственно своему тону. Серьезно и немного снисходительно, словно взрослый, который поймал ребенка за шалостью. Но не хочет этого малыша ругать и пытается объяснить. Ди криво улыбнулась и пожала плечом. «Я пришла сорвать твою свадьбу».